Жизнь на пляже. Нельзя наливать из пустой чашки. Автор неизвестен. Если в этой пандемии было хоть что-то позитивное, то это то, что она заставила меня замедлиться. Когда-нибудь я вернусь в мир ожесточенной конкуренции со всеми его требованиями и сроками. Но надеюсь, что никогда не забуду усвоенный урок. Надо сознательно вставлять паузы в свой день. Развивая дисциплину «ничего не деланья». Пауза — это великая вещь. К сожалению, обычно мы ее недооцениваем. Много лет назад Coca-Cola запустила блестящую рекламную кампанию под слоганом «Пауза, которая освежает». Они были правы. Паузы необходимы как пробелы между словами, как тишина между вдохом и выдохом. Чем старше я становлюсь, тем больше делаю намеренных пауз. Некоторые из них длятся всего несколько минут, другие тянутся часами. Это может быть прогулка к копировальному аппарату на работе, который стоит в соседнем, а не в моем отделе, или поездка дому альтернативным маршрутом, или день на пляже. Суть состоит в том, чтобы отвлечься от того, что вызывает стресс. Недавно я прочитал небольшую книгу Сэнди Гинграс под названием «Как жить на пляже». Автор вовсе не призывает читателей переехать к океану. Жизнь на пляже — это метафора, выражающая особое состояние ума. Мой сын с семьей живет в Санта-Барбаре, Калифорния. Это одно из самых красивых мест в Соединенных Штатах, которое уступает разве что Гавайям. Бывая у них в гостях и проводя время на расположенном рядом с домом пляже, я естественным образом снижаю скорость и забываю о сложностях мира. Становлюсь простым и безмятежным, Пляж — это единственное место, где я могу хоть недолго побыть ребенком, строить замки из песка вместе с внуком или сидеть в прибое, позволяя волнам поднимать меня и выбрасывать на берег, словно кусок коряги. Вот она, красота ничего не деланья. Это пауза. Прототип более простой жизни. В сущности, нам не так уж много и надо. Когда границы закрылись и делать стало объективно нечего, я поначалу растерялся. Потом стал злиться и метаться в четырех стенах. Но через некоторое время вдруг заметил то, на что обычно не обращал внимания. У меня как будто открылись глаза. На заднем дворе моего дома обнаружилось много чудес. Изящный силуэт ястреба, песенка краснокрылого дрозда, голубой сойки, малиновки или крикливого зуйка, сила и точность движений рыжего дятла, новорожденный олененок, пытающийся подняться на шатких ножках, его величественная мать, подошедшая ко мне совсем близко. Замедлиться оказалось гораздо труднее, чем ускориться. Я учусь делать паузы и думать только о том, что вижу перед собой. По сути, я переношу в реальную жизнь свое пляжное состояние. Кто сказал, что это скучно? Джеймс С. Магрудер